Глава двадцать третья. Незваные гости. Ясный майский день наконец-то принёс тепло. Весна в этом году не спешила, листва пока не пробилась, и лишь вербы радовали глаз заячьими хвостиками серебристых почек. Обыватели наслаждались теплом, влакли на солнце перины с подушками. Им хотелось поскорее забыть о надоевшей бесконечной зиме. Тёплый ветерок тормошил занавески, уносил из комнат задхлость. У одного из окон, по птиче закрыв глаза до половины, стоял человек. Он тоже радовался весне. Но об истинных причинах этой радости никто вокруг даже и не догадывался. В курсе дел был лишь его самый доверенный помощник. Его-то человек и ждал. Уличный шум заглушил шаги, И человек не сразу услышал, как его окликнули. Он повернулся на зов и по довольному виду помощника сразу всё понял. Не желая знать лишнее, человек опередил вашенцева и задал вопрос сам. Ну что? Всё так, как вы и сказали. Человек не стал развивать тему. Он лишь кивнул, отпуская помощника и вновь подставил лицо тёплому майскому ветру. Вроде бы всё складывалось неплохо. В делах осталась одна единственная загвоздка. И у этой загвоздки были чёрные как ночь волосы и необычные лиловатые глаза. Он уже с месяц думал, как поступить, но жизнь сама толкала его принять окончательное решение, и человек понял, что время вышло. Загвоздка должна исчезнуть не позже конца мая. Тёплые майские сумерки баюкали Солиту. В темнеющей вышине небес не скользило ни облачко, ни тучки. Огромная золотая луна уже поднялась над лесом, а следом проступили алмазные капли звёзд. Млечный путь сиял над Полесьем, обещая весну и надежду. Надо было лишь посмотреть в небо. Жаль только смотреть было никому. Все в имении оказались ужасно заняты. Сменив свой мужской костюм на светлое бомбазиновое платье, Марфа спешила в хозяйский флигель. Еда на столе почти остыла, а увлечённая своими опытами графиня Вера так и не появилась. Вот уже почти месяц, как Марфа ездила по полям одна, а хозяйка имения с головой ушла в дела на единой шахты. В Смоленске нашёлся отставной поручик, прежде служивший на казённых рудниках. Он согласился приехать в Солиту. Марфа сняла с работ три десятка крепких мужиков, и теперь они руководством Шапкина, так звали поручика, проверяли своды штреков и камер, сооружали лестницы и подъёмники. Весь день проводила графиня Вера на своей шахте, а по вечерам пыталась докопаться до истины, старалась понять, Как же крупные соляные глыбы превращаются в тонкую белую соль собединого стола? А ведь Бунич мог бы мне многое объяснить, часто размышляла Марфа. Поведение соседа ей откровенно не нравилось. Тут не захотел помогать, не пригласил Веро Александру в свою солеварню, и лишь посмеивался, шутливо намекая, что соль дело не женское. Ну и графинюшка тоже хороша. Как говорится, закусила у дела. Могла бы и настоять, не секрет ведь, что бу нечью обхаживает, но та гордячка до да всего сама дойти хочет. Хозяйка выселила из кухни Осипа, а сама заставила плиту с коротками и ложками, где промывала и выпаривала соль. Сейчас из трубы её флигеля валел густой чёрный дым. Марфа постучала и толкнула дверь. Ей на встречу вышла горничная Дуняша и привычно кивнув в сторону кухни, сообщила: "Я барышню уже напоминала про ужин", а она только отмахивается. "Ничего, еда ещё не остыла", успокоила её Марфа и прошла в кухню. Вера с большой тетрадью и пером в руках склонилась над плитой, рассматривая одну из сковородок. Услышав шаги, она подняла голову и улыбнулась Марфе. Лучше всего берёзовые дрова проложить сухой соломой, объяснила она, как будто продолжая начатый разговор. Тогда рассол быстро выпаривается. Но чтобы получить солидный доход, нужно, чтобы одновременно горели десятки печей. Значит, надо строить большой дом или сначала сложить печи, а потом вокруг них построить стены. Интересно, а как Бунич сделал? Марфа пожала плечами. Она на соседской соливарне тоже не бывала. Вера напомнила. Он, кстати, никогда не говорил, что на его земле есть шахта. Одно имение нашей семьи находилось в районе Большой соливарни под Петербургом. Мы с братом ездили смотреть, как получают соль. Так там растворы черпали из колодцев и водой выгоняли по трубам из земли. Я считала, что и Бунич делает так же. Но если у него такая же шахта, как у нас, то он, наверное, получает соль по-другому. Ну что же ещё можно здесь придумать? Как всегда поступали, так и он делает. Столовая соль белая и мелкая, а в шахте она отламывается от стен каменными глыбами. Всё равно её нужно растворять, промывать и выпаривать. Вера подняла со стола кусок соляного камня размером с хороший мужской кулак. Не скажи, возразила она. Вот посмотри, я легко поскребла этот камень ножом. Ты видишь, что он сразу стал белым. А если я его залью водой, он растворится, но серого налёта на поверхности рассола не будет. Нашу соль не нужно промывать, она и так чистая. Вот если бы эти крупные куски можно было размалывать на мельнице, чтобы получать мелкую соль, Нам не понадобились бы ни дрова, ни печи. Ты представляешь, какую бы это принесло прибыль. Но жернова не справятся с такими камнями. А если камни сначала размельчить и пропускать на помол не на одной паре жерновов, а на двух или трёх? Ну, измельчать можно и вручную, согласилась Марфа. А про жернова надо подумать. Наверное, сделать сначала между ними большой просвет, а на второй паре обычный, как для муки. Вот видишь, ты уже со мной согласна. Надо бы это всё попробовать. Завтра нарубим побольше соли и повезём её на мельницу. Если получится, то у нас будет самая дешёвая соль. Тогда мы чуть-чуть скинем цену против других и сможем продавать сколько захотим. Ну так ведь это будет завтра. усмехнулась Марфа. А сегодня ужинать давно пора. Как бы подогревать не пришлось. Вера засмеялась. Прости, я совсем забыла. Не могу ни о чём больше думать. Коли выйдет, тогда мои испытания с разными дровами станут ненужными. Кстати, помнишь, Бунич просил у меня дрова для своей саливарни. Значит, он до такого не додумался. или у него нет цельной шахты, и он выкачивает рассол из земли, как и все остальные, парировала Марфа. Она взяла хозяйку под руку, вывела из кухни, и они наконец-то отправились ужинать. Вот только сделать это спокойно девушкам не удалось. У флигеля управляющего их ждал сюрприз. Возле крыльца топтался высокий тучный военный в уланском мундире. Завидев Веру, незваный гость расплылся в улыбке и устремился ей навстречу. Ваше сиятельство, начал он. Я послан вашим дядешкой, чтобы узнать, как обстоят здесь дела. Позвольте представиться. Граф Иван Петрович Печерский, личный порученец генерал-лейтенанта Чернышова. От этих слов Вера окаменела. Липкий, всепоглощающий страх Как это уже было в ночь после взрыва, накрыло её с головой. В глазах замелькали чёрные круги, а мир вокруг стал ярко-алым, будто бы в отблесках пожара. Чтобы не упасть, пришлось вцепиться в руку Марфы. Тишина вокруг стала звенящей, а молчание неприлично долгим. Жодким усилием воли Вера заставила себя открыть рот. Да что вы, сударь, Зачем? С чего бы это? пробормотала она. Улан растерялся. Он явно не ожидал такой встречи. И Вере сделалось стыдно. Чего уж этого-то пинать? В их противостоянии с дядюшкой Улан, человек подневольный, был совсем ни при чём. Вера виновато вздохнула и пригласила гостя на ужин. Благодарю. Почту за честь. Обрадовался визитёр. В его словах слышалось облегчение. В столовой Марфа поставила третий прибор, а кухарка быстро принесла уже подогретые блюда. Вера даже не представляла, о чём ей говорить с посланцем генерала Чернышова, но надеялась, что он сообщит ей о цели своего визита сам. Так оно и получилось. Печерский доложил Ваш дядюшка очень обеспокоен тем, что вам приходится содержать семью и заниматься делами в бабушкином имении. Он поручил мне узнать, как долго вы намерены здесь оставаться, и велел помочь, в чём только потребуется. Вере показалось, что этот толстяк ударил её под дых, да после того, что Чернышов сделал, как он смеет лезть в её дела, а тем более заявлять что они теперь нищие. А этот его порученец, он что, ничего не понимает? Или нарочно пытается уесть побольнее? Ну и ну, гость называется. Вера выпрямилась и гордо вскинула голову. Она хотела лишь одного: стереть в порошок и жирного порученца, и самого дядюшку. Холодные лиловатые глаза с нескрываемой презрительностью уставились на Улана. Вы что-то не так поняли, сударь, чётко выговаривая слова, сообщила она. Я живу в своём собственном поместье и никуда уезжать не собираюсь. Согласитесь, такое большое хозяйство требует постоянного внимания, но я отлично справляюсь, и помощь мне не требуется. Жаль, что генерал Чернышов погнал вас в такую даль, не разобравшись в сути дела. Печерский был явно шакирован. Пару раз он как будто порывал ответить, но так ничего и не сказал. А Вера не отводила глаз испепеляла его взглядом. Сполна насладившись унижением визитюра, она закончила. Впрочем, одна сложность у меня всё-таки есть. Дом пока нет строен, в нём жить нельзя. Мне негде вас разместить на ночлег. Я понимаю, смутился Улан. Но что мне теперь делать? Уже стемнело. Может, я смогу переночевать в деревне? Я видел церковь. Наверное, батюшка живёт рядом. Отец Марк, конечно же, пригласит вас, но боюсь, там вам будет неуютно. У него 7 или 8 детишек. Сколько у них детей, Марфа? Восемь. И младшим близнецам нет и года. У батюшки тесно. Если только на синавало его сиятельство уложить. Ночи уже тёплые, одну ночь можно и перетерпеть. Хорошо, я не прихотлив, обойдусь и синавалом, покорно согласился Печерский. Но Марфа подметила недобрый взгляд его чёрных глаз. Повеселевшая Вера позвала кухарку, велела той убирать тарелки, а сама принялась разливать чай. Стук в дверь возвестила при езде очередного гостя. И на сей раз на пороге возник щеглов. «Извините за поздний визит», сразу пройдя в комнату, сказал он. «Только дело не терпит отлагательства». «Да о чем вы говорите, Петр Петрович?» радушно откликнулась Вера. Вы же знаете, что вам здесь всегда рады. Проходите к столу. Знакомьтесь с нашим гостем. Иван Петрович Печерский. Щеглох мгновенно сообразил, что атмосфера за столом грозовая. Вера просто излучала холод, а Улан явно злобился. Впрочем, гость и без того не производил приятного впечатления. Исправник скрыл наилюбезнейшую улыбку. Очень приятно, сударь. Марфа уже поставила перед чегловым чашку и положила на его тарелку пирог с вареньем. Спасибо, Марфа Васильевна, кивнул капитан и тут же перешёл к делу. Опять у нас странные дела творятся. Снова человек в уезде пропал. Приказчик из кабиной лавки с службы отбыл, а дома не появился. Вы никого постороннего не видели? Не было никого, отозвалась Марфа. Жаль. Вы оставались моей последней надеждой. Во всех имениях сегодня побывал, но приказчика никто не видел. Так может, он просто куда-нибудь уехал, сочувственно предположила Марфа. У него родные здесь есть? В том-то и дело, что у него тут жена и трое маленьких детей, объяснил Чеглов. Не мог он их бросить. Девушки в замешательстве переглянулись. Но тут в разговор вмешался Печерский. Это уж вы слишком благородные принципы мещанам приписываете. От дворянина ещё можно ожидать, что он будет о своём долге помнить, а мещане народ подлый, устав лямку тянуть, вот и сбежал ваш приказчик. Да уж, первое впечатление никогда не обманывает, признал Щеглов. Столичный гость и впрям оказался гнусным типом. Из тех, кому сразу хочется въехать по зубам. Жаль, что нельзя. Пришлось ограничиться словами. Я говорю о том, в чём хорошо разбираюсь. Иллюзий насчёт людей я давно не питаю, но этого приказчика знаю лично. Он никогда бы не покинул семью. Я грешу на болото, ведь они настолько говарные, что местные туда даже не суются. а городской житель мог этого и не знать. «Ну, вам виднее», — поспешил согласиться Печерский. Он даже счел за благо сменить тему. «Вы не знаете, где здесь можно переночевать. Я ехал с поручением к ее сиятельству, но уже выполнил его и могу отправляться обратно. А здесь мне нет места. Я сегодня ночую в Хвостовичах. Поедемте со мной. Управляющий отведет комнату и вам». Благодарю. Вы очень меня обяжете. От исправника не укрылось и облегчение, мелькнувшее в глазах молодой графини. Та призналась. Ну, Петр Петрович, вы и меня очень выручите. Мне, право, неудобно, что я не могу разместить гостя на ночлег. Читьё капитана не подвело. Отношения между хозяйкой и гостем явно не заладились. Ну что ж, придётся выручать барышню. Не зря же судьба дважды показала Щеглову графиню Веру и в Москве, и в Петербурге, прежде чем столкнула их нос к носу в Полесье. Что это было, если не знак? Пётр Петрович даже себе хотел признаться в том, что уверовал. Провидение выбрало его в защитники этой прекрасной и храброй девушки. Сейчас он должен был помочь Вере. увезти из ее дома непрошенного гостя. Исправник распрощался с хозяйками и обратился к Улану. — Мы можем ехать. — Я готов, — отозвался Печерский. Девушки проводили их до крыльца и, убедившись, что гости свернули на подъездную аллею, возвратились в дом. — Ну и как тебе понравился этот граф? — спросила Вера. — Вовсе не понравился. Злой он. И похожий опасный, откликнулась Марфа. Вот и мне так показалось. Я даже и не поняла, зачем он приезжал. Смешно думать, что дядеушка заботился о моей здешней жизни. Марфа отмахнулась. Ну и бог с ним с этим печерским. Забудьте. Надеюсь, мы о нём больше не услышим. Хорошо бы, вздохнула Вера. «Завтра у нас решающий день. Если все, что задумано, получится, я одна смогу прокормить семью. Давай-ка скрестим пальцы за наш успех». Она подняла вверх обе руки со скрещенными указательным и средним пальцами, а потом скомандовала. «Ну, а теперь пошли спать».